В бремя, ясно сказано, хищник. Ракушки любит, рыб и так далее. Да, мясо он не желает. Прям даже выкинул его из аквариума. Кот подобрал кусок мяса и рвал его, обкусывая на полу. Осьминог уставился на него своими бессмысленными глазами. — За рыбой придется тебе сбегать, — сказал Ложкин Грубину. — Сбегаем. Только сначала еще какие-нибудь опыты произведем. Я отстукивал последовательные числа по поверхности моего дома. Они не реагировали на это. Тогда я стал показывать им мои конечности по очереди. Сначала одну, потом две, потом три, потом четыре сразу. Это тоже не произвело впечатления. Я подобрал камешек с пола и начал выстукивать им по стенке. Наконец, надеясь на то, что начало геометрии должны быть понятны любому разумному существу. Я попытался нацарапать на твердой прозрачной стенке равнобедренный треугольник. — Суетиться, — сказал Ложкин. — Не сладкому в невольт, как и любому существу. — Смотри, к нему камешек в щупальце попал. Как бы он не повредил себе чего-нибудь, не повредит. Все-таки я полагаю, что живьем его довести будет трудно, тем больше, что над пищей отказывается. Придется его усыпить. — Жалко. — повторил свой единственный аргумент Грубин. — Все-таки живое существо. — Живое, но безмозглое, — произнес категорически Ложкин. — Очень низко организованное. В первом томе Брама помещен. Там, где простейшие, даже беспозвоночные. — Саша, ты здесь? — спросил Удалов, заходя в комнату. — А я не один. Я с Мишей Стендалем из газеты. — Говорят, вы осьминога поймали в нашем озере. — Так ли это? — спросил Миша. — Живого? — — Живого! — ответил Грубин. — А ты, Корнелий, что ж ты, на рыбалке не остался? — Плохая рыбалка, поздно уже, не клюет. Твой осьминог всех рыб, наверное, пожрал в нашем озере. Есть такие и разведут, спрощай рыбную ловлю. Не сдох он еще у тебя? — Нет, — ответил Ложкин, — мы его изучаем. — Очаровательное существо! — сказал Миша Стендаль, поправляя очки и становясь очень похожим на молодого грибоеда. Сколько у него щуплец Это же сенсация! Первый в области осьминог! Пустим в разделе субботняя смесь. Кто поймал? — Вместе поймали, — ответил Удалов. — Значит, так запишем. — Рыболовы любители нашего города. Стендаль записывал. Удалов объяснял, а Агрубин вернулся к аквариуму. Осьминог, видно, проголодавший, суетился, складывал и разводил щупальца, поднимал округлую голову и поводил круглыми, бессмысленными глазами. Весь арсенал моих средств убеждения был исчерпан. Они не понимали. Почему-то мне никогда не приходило раньше в голову, что контакт может оказаться столь сложным процессом. Вот я, разумное существо, Известный ученый, нахожусь перед глазами представителей другой разумной расы. Да, среда обитания у нас разная, да, мы отличаемся размерами, да, облик наш различен, но почему же я понимаю, что они разумны и стараюсь войти с ними в контакт? Они же упорствуют, не реагируют на мои знаки, кидают в меня кусками мяса, морят голодом. Заглянула жена удалого Ксения подивился на уродцы в банке. — Я такого видала. В книге «Дары моря» там показано, как их готовить. Стендаль убежал в редакцию, Грубин собрался в магазин за рыбой подкормить пленников. Ксения Удалова, движимая злорадством, поднесла картинку из даров моря к аквариуму и сказала. — Видал, как вашего брата, а? Убери — Убери, — велел Грубин. Мне удалось выцарапать на стенке равнобедренный треугольник. Они должны были его заметить. Я указал на треугольник конечностью. В ответ один из присутствующих открыл громадную книгу и показал мне картинку в ней. На картинке было изображено существо, схожее со мной анатомически. Над этим существом был занесен нож. Мне все стало ясно. Я оказался не первым космическим путешественником, потерпевшим аварию над безжизненными плоскогорьями. Да и чего еще можно ожидать от существ, живущих в столь неприспособленных для жизни условиях, в безвоздушной среде?